Глава 3 Пляжная жизнь бурлила и кипела. Отдыхающие стремились напитаться впечатлениями до краев. Купались, подставляли тела солнцу, следя за тем, чтобы не пропустить ни сантиметра кожи. Усаживались в прогулочные катера, катались на водных лыжах и парапланах. Те, кому хотелось разнообразить пляжный отдых, отправлялись на экскурсии в соседний город Столоц, настоящий музей под открытым небом. В одну из самых больших пещер Боснии и Герцеговины Ветреницу, в приход Храсну, к святилищу царицы мира, к развалинам древнеримской виллы Могурала или еще в какое-то из десятка интересных мест, достопримечательности и памятники старины на каждом шагу. Катарина медленно шла к бриллиантовому берегу, говоря себе, что приехала сюда не отсиживаться в кафе и не плескаться в море. Мир вокруг играл красками, искрился и сверкал. Странно было чувствовать холод и страх, глядя на красивые здания, веселых людей, величественное море. У нее болела голова, и она зашла в аптеку за лекарством, поэтому дала небольшой крюк и подходила к отелю с другой стороны. Идя по дорожке вниз к стоявшему у моря зданию, заметила на небольшой площадке мужчину перед Мольбертом. На нем была рубашка фисташкового цвета и льняные брюки, а не шорты, как у большинства отдыхающих. Катарина заинтересовалась, что он рисует. Замедлила шаг и взглянула. Думала увидеть традиционное «Неом», «Жаркий летний день», «Морской пейзаж». Но художник работал над картиной в духе Рене Магрита. Катарина любила этого художника с его картинами-загадками, картинами-метаморфозами. У нее дома имелись две репродукции — «Сын Человеческий» и «Галконда». Ей нравилось смотреть на изображения и не просто любоваться, но додумывать, находить новые смыслы, размышлять, какая идея владела художником, какой замысел он вынашивал, о чем думал, когда создавал свое творение. Подойдя ближе, Катарина смотрела на холст. Узкая полоска серой воды — Дальше, до самого горизонта, маковое поле, только цветы были зеленые, а зелень – алая. В бело-сером небе повисли два солнца. Эта часть картины еще не была завершена. Пейзажная живопись – не мое. Зачем, если уже изобрели фотографию? Вы не согласны? Чаще всего люди со мной не согласны, – услышала Катарина, – и смутилась, словно ее застали за чем-то не вполне приличным. Художник смотрел с улыбкой и говорил так, словно продолжал начатый разговор. «Простите, я не хотела стоять и пялиться. Это невежливо!» Катарина сделала шаг назад. «Обычно я не так любопытна». но ну и зря. Любопытные, любознательные люди гораздо лучше безучастных». Он провел рукой по волосам. «Не переживайте. Мне льстит, что вы остановились и заинтересовались». Катарина вдруг осознала что тоже улыбается ему. «Мне нравится ваша работа. Переосмысление природы вещей, иное толкование привычного, попытки увидеть новое в давно известном. И я бы хотела взглянуть на картину, когда она будет закончена». Произнеся эту фразу, Катарина поняла, что она звучит двусмысленно. Да что это с ней? Катарина будто напрашивалась на свидание, на продолжение знакомства. В глазах художника промелькнуло понимание. Наверное, прочел ее мысли. Катарина подумала, что мужчина красив, но в его красоте есть что-то хрупкое и немного искусственное, как в антикварных фарфоровых вазах или фужерах из богемского стекла. Он отложил кисть и протянул Катарине руку. На ладони виднелись пятнышки краски. — Я Богдан. — Катарина. губы ее произносили имя, а в голове вспыхнуло. — Неужели он? — Богдан художник. Катарина старалась вспомнить лицо, которое видела на снимках в интернете. Как она сразу не признала его? Все же сходится. Только бородку он сбрил, и вместо очков носит линзы. А может, очки были только частью образа, созданного во время фотосессии в журнале? Перед нею был один из владельцев бриллиантового берега. Его брат-близнец Филипп Бегич всем там заправляет. Эту встречу можно счесть удачей. Даже если бы Катарина и хотела найти способ познакомиться с кем-то из братьев, ей не удалось бы придумать и смоделировать более естественную ситуацию. «Давно вы приехали в Неум?» – спросил Богдан. «Вчера», – ответила она. «Стоит сказать, что она его узнала. Лучше не надо. Ведь тогда ясно будет, что она собирала информацию. Возникнет вопрос, с какой целью». «А вы давно отдыхаете?» – спросила она, порадовавшись тому, что это прозвучало без напряжения в голосе. «Я здесь живу. У моей семьи отель на побережье. Брат занимается всеми делами». На его лицо набежало облачко, но тут же исчезло. «А я стараюсь не слишком ему мешать». «Отель? Видите большое белое здание?» – показал Богдан. «Бриллиантовый берег». «Серьезно?» – делано удивилась Катарина. «Я как раз там и остановилась!» Богдан искренне обрадовался. «Надо же, какое совпадение!» Они посмотрели друг на друга, и Катарина подумала, что ей нравится общаться с этим человеком. Стыдно ему лгать, пытаться использовать в своих целях. «Влюбилась?» – проснулся в голове голос Хелены. «Ради бога! Это что, карма? Интересоваться наиболее неподходящими мужчинами! Я читала про вас и вашу семью!» «Ужасная трагедия!» «Зачем ты говоришь ему об этом? Кто тебя за язык тянул?» «О нас много писали и говорили. Громкое было дело», — невозмутимо произнес Богдан. «Но давнее, а вы не забыли». «Профессиональная память», — ответила Катарина. «Я журналист в прошлом». Взгляд Богдана сделался сочувствующим. «Вы произнесли это так?» Словно профессия осталась в прошлом не по вашей воле, а под влиянием обстоятельств. Катарина не отвела взгляда. Угадали. Я полагала, что делаю правильный выбор, но совершила ошибку и многое потеряла. «Здесь, по-моему, замешана любовь», — сказал Богдан и прикрыл рукой глаза. «Простите, ради бога, это было ужасно бестактно. Я живу довольно замкнуто и, похоже, разучился общаться с людьми» особенно с девушками. Он выглядел настолько расстроенным, что Катарина, которая поначалу ощетинилась из-за его замечания, улыбнулась и ответила. «Вы правы. Сколько глупостей на свете совершаются из-за любви. Потом любовь проходит, а ошибки остаются с нами навсегда. Уверен, вы обязательно сможете снова заниматься любимым делом или даже стать писателем. Многие писатели прежде были журналистами Такая мысль прежде не приходила Катарине в голову, но неожиданно понравилась. Далеко не каждый журналист способен, да и хочет, стать писателем. Это разные профессии, но почему бы не попробовать? «Ваши чувства мне знакомы», — продолжал между тем Богдан. «Я тоже пытаюсь вернуться к тому, чем занимался до аварии, к живописи». «Не сочтите залезть, это вовсе не из басни про кукушку и петуха, которые взаимно нахваливают друг друга. «Но у вас получится. Вы невероятно талантливы. Я не специалист, но хорошую работу от бездарной отличить могу». Богдану, судя по всему, были по нраву слова Катарины. «Я подарю ее вам, когда закончу». Впоследствии коллекционеры заплатят мне миллионы за эту картину. Оба рассмеялись, и Катарина снова подумала, насколько ей легко рядом с Богданом. Более того, Когда он смотрел на нее, хотелось кокетливо улыбаться и, ой, боже, строить ему глазки. Впервые за долгое время Катарина озаботилась тем, достаточно ли привлекательно выглядит в глазах мужчины. Это было здорово, но и неуместно, если принять во внимание миссию, с которой она явилась в Неум. «Что ж, была рада познакомиться. Не буду мешать», — с излишней поспешностью проговорила Катарина. — Мне пора возвращаться. — Вы мне ничуть не помешали, — отозвался Богдан, огорчившись, что она уходит. — Я собирался заканчивать. Уже половина первого — самое злое солнце, как говорила мама. В такое время я стараюсь быть дома. Неважно, переношу жару. Нам по пути. Если вы подождете пару минут, мы могли бы пойти вместе. Честное слово, в его голосе звучали просительные нотки. Она, конечно же, подождала, пока Богдан соберет краски, сложит мольберт, уберет кисти. Движения его были скупыми, выверенными, никакой торопливости, суеты. Катарина вспомнила, что этот мужчина находился в коме, был обездвижен, над ним нависала угроза навсегда остаться инвалидом, но он сумел преодолеть все, а значит, необычайно силен духом. Вдвоем они спустились по тропинке, вышли на асфальтированную дорогу, ведущую к отелю. Бриллиантовый берег был совсем рядом, и Катарина взволнованно думала, как они с Богданом станут прощаться. Просто произнесут «до свидания». «Бриллиантовый берег прекрасен», — сказала она. «Заслуга Филиппа. Он вложил столько души, сил, средств. Всегда мечтал заниматься гостиничным бизнесом, управлять отелем. Практичный человек, созидатель». Филипп из числа людей, которые стремятся украшать жизнь других, привнося в нее радость. Богдан повернулся и поглядел на море. А у меня была склонность мечтать, создавать иллюзии. Что такое искусство, если не иллюзия? Опять я о себе. Так вот, бриллиантовый берег. Нам с братом повезло. Наши родители всегда в нас верили. Когда Филипп получил образование, отец помог ему начать бизнес, вложил деньги в отель. — Видели бы вы эту развалину в то время. Филипп совершил невозможное. Отец так гордился им. Они с мамой были бы счастливы увидеть бриллиантовый берег сейчас. — Ваши родители все видят, — проговорила Катарина. — Близкие люди не уходят, просто рядом быть перестают. — Это не я сказала, не помню кто. Они были уже возле отеля. Богдан остановился, и Катарине пришлось остановиться тоже. «Я хотел бы продолжить наше знакомство», — чопорно проговорил Богдан, очевидно, из-за некоторого смущения. «Согласна», — стараясь не выказать радости, которую ощутила, ответила Катарина. «По субботам Ольга, жена брата, обычно устраивает семейный обед. Могу я пригласить вас?» «Знакомство с родственниками, семейный обед, не слишком ли быстро развиваются события? С другой стороны, разве не полезно будет познакомиться с Филиппом», учитывая цель ее приезда в неом Видя, что Катарина колеблется, Богдан истолковал это по-своему. «Не думайте, что соберется толпа народу. Будут только четверо, если вы придете. У нас с братом нет близких родственников, с которыми мы общались бы. У родителей не было братьев и сестер, поэтому нет армии тетушек, дядюшек и племянников. Родные Ольги в Черногории, она оттуда родом. Не стесняйтесь, не переживайте». Никаких любопытствующих глаз, оценивающих взоров. Филипп и Ольга вам понравятся. Придете? С удовольствием, — улыбнулась Катарина и поблагодарила Богдана за приглашение. Мы живем в том доме. Богдан указал на двухэтажное, выстроенное в средиземноморском стиле здание справа от отеля, с двумя отдельными входами, ведущими на первый и второй этажи. Нижний этаж занимают брат с женой, наверху обитаю я. Катарине нравились подобные дома. Простота, чуждая всякой вычурности, никакой нарочитости, переизбытка деталей и безвкусного, дорого-богато. Будь у нее деньги и возможности, Катарина выбрала бы именно такой дом, чтобы в нем поселиться. — Он просто фантастический, — восхищенно проговорила она. Богдан и Катарина договорились встретиться в субботу и простились, довольные друг другом.